Глава 4. Формула нечистой силы Пожилая прислуга провела их вылуп обширной квартиры. Лицо прислуги выглядело добродушным, но, несомненно, еще и печальным, озабоченным, что позволило Савельеву сделать кое-какие грустные предположения. Судя по взгляду Рокотова, он эти подозрения разделял. Но ну да, так оно и оказалось. Кабинет хозяина с первого взгляда выдавал в нем ученого мужа. Немало там имелось полок с книгами и ворохов из списанных бумаг. Однако на столе бумаги отодвинуты к краям небрежными стопами. Оглавенствует графин с прозрачной жидкостью и поднос, на котором теснятся тарелочки с закусками, на вид нетронутыми, что прекрасно укладывается в русскую традицию потребления водки в тяжелые жизненные времена. С порога Савельев присмотрелся к графину, уровень водки еще пребывал достаточно высоко, так что хозяин приступил к делу не так давно. Потом только присмотрелся к хозяину, молодой человек, несколькими годами постарше его, в форменном сюртуке Министерства народного просвещения, русые волосы подрастрепаны, бородка тоже, некоторую дозу успел таки принять на грудь. «Бог ты мой!» – с обычным хмельным энтузиазмом воскликнул хозяин, вскакивая. «Ромушка, вот не чаю. Сейчас прикажу еще стопочек принести. А вы, простите, не имею чести, тоже ведь не откажетесь?» «Увы, откажусь», – сказал Савельев. «Не затрудняйте себя. Пожалуйста, вызовом прислуги. Я, так полагаю, Роман Степанович тоже не склонен». «Рома?» «Извини, Федя, что-то нет желания», – сказал Рокотов хмуро. Позволь тебе представить поручик Савельев Аркадий Петрович из Гатчинского батальона. Хомяков Фёдор Игнатьевич. Очень приятно. Лицо хозяина преисполнилось непокрытого сарказма. Как же, а как же. вотчина академика Карелина. Не вполне сказал Савельев терпеливо. при всем том весе и значении, которое господин академик имеет в некоторых учреждениях к текущей жизнедеятельности батальона он не имеет отношения, не говоря уж о влиянии на дела. Ну да, конечно, помолщился хомяков. Изволит парить в горных вывесях, порождая непререкаемые теории и суждения. Господа, может быть вы все же водочки. Федя, успокойся, сказал Рокот в твердо. Аркадий Петрович по поручению батальонного начальства проводит, как бы это выразится, нечто вроде дополнительного следствия, и есть некоторые основания для оптимизма. Великолепно! воскликнул Хомяков с напускным восторгом. Неужели признано будет, что светило и корифей все же ошиблось? И мне позволено будет снять эту арестантскую робу, он брезгливо потерпел лацкан сюртука «Обнадеживать вас раньше времени я не буду», – спокойно сказал Савельев. «Рановато, по-моему. Но дополнительное следствие сдается мне и в самом деле не помешает. Мы можем поговорить серьезно?» «Да, Бога ради». «Прекрасно», – сказал Савельев. «Могу я в таком случае попросить у вас полстакана холодной воды?» «Да, в момент». Хозяин позвонил, и вскоре прислуга доставила требуемое. Савельев, предвидя именно такое состояние опального ученого, предусмотрительно заглянул в аптеку. Он достал из кармана стеклянный флакончик, не без труда справился с притертой пробкой и, прижимая горбушко указательным пальцем, накапал в стакан несколько капель прозрачной жидкости. Взяв с поднос ножик для сыра, размешал питью его серебряной рукоятью. Хомяков наблюдал за его манипуляциями с оторопевым любопытством. — Выпейте, — сказал Савельев, протягивая ему стакан. — Это что? — Хомяков невольно отстранился. — Но, разумеется, не акватофана, — усмехнулся Савельев, — обыкновеннейший нашатырный спирт. Это вас отрезвит. Примечание акватафана яд неизвестного состава, который в течение 50 лет с 1659 по 1709 год практиковала в Сицилии отравительница Тофана. Да отстаньте вы с такой гадостью. «Фёдор Игнатьевич», — сказал Савельев холодно и веско, — «вы человек взрослый и, судя по предмету ваших занятий, весьма неглупый. Я ничего не могу вам обещать, потому что не имею к тому оснований. Но если вам интересно моё мнение, в этом деле что-то нечисто, весьма нечисто, и я им намерен заниматься далее. У вас появляется некоторый шанс. Если, подчёркиваю, если, вы всё же правы в какой-то степени, многое можно изменить». «Так вам Карелин и позволил?» «Мы не занимаемся учеными изысканиями», — сказал Савельев с великим терпением. «Мы знаете ли практики, а потому пребываем все же несколько в иной области, нежели господин Карелин». «Вы, на мой взгляд, не так уж и пьяны, но лучше протрезветь окончательно. Не то у вас состояние для серьезного разговора. Нет, я не намерен вас неволить». Вы можете и далее убиваться вашим горем в прямом и переносном смысле, только если толк. Горе – вещь зловредная, оно может и плавать, научиться, а уж тогда вы его ни за что не утопите. Если вам важна ваша работа, ваша прежняя работа, быть может, попробуете побороться? «Федор, не дури», – сказал Рокотов, насколько мог убедительно, – «у тебя в самом деле шанс появился, неужели не воспользуешься, будь ты мужчиной?» Какое-то время все пребывало в неподвижности и молчании. Потом Хомяков, чуть гримасничая, протянул руку. «Ну ладно, ладно, давайте вашу отраву». Морщась, без всякого притворства, он выцедил содержимое стакана, крякнул, помотал головой, силой провел ладонями по лицу. Савельев терпеливо ждал убежденный в действенности испытанного средства. Оно не подвело и на сей раз довольно быстро хомяков, если и не протрезвело окончательно, то стал крайне близок к тому. «Значит, говорите, дополнительное следствие», – протянул он уже совершенно другим тоном. А почему бы вам, господин из батальона, попросту не понаблюдать за этим прохвостом, оболиным, Посмотреть, при каких обстоятельствах он изволил у нас появиться. Даты и даже точное время вспышек распрекрасным образом зарегистрированы. Вы о чем притворился непонимающим Савельев? О некоторых вещах, о некоторых возможностях, имевшихся в распоряжении батальона, понятия не имели даже в той же самой экспедиции. Секретность соблюдалась строжайшая. Хомяков тоже не мог ни о чем подобном знать, поскольку официально на службу в батальон он так и не был зачислен. Хомяков улыбнулся крайне хитро. «Ах, господин поручик, господин поручик, вы в самом деле считаете, что достаточно выпустить пару-тройку предписаний о строжайшей секретности, чтобы все было в ажуре? Человек, преуспевший в изучении некоторых научных дисциплин, о которых посторонние не знают, способен многое вычислить?» Честное слово. Он взял карандаш в серебряной оправе, чистый лист бумаги и изобразил на нём уверенными быстрыми штрихами нечто вроде раскидистого дерева без листьев. Видите ли, если углубленно заняться иными направлениями, он ткнул обратной стороной карандаша в одну из веток, то вычисления в конце концов неопровержимо докажут. Кроме устройства для путешествия в былые и грядущие эпохи, у вас должны быть и устройства для наблюдения за таковыми. Неопровержимое вытекает из расчетов, знаете ли. А вот об этом следует непременно доложить Старцеву, а то и генералу, — подумал Савельев, — что есть и возможность иные строго засекреченные вещи вычислить. «Давайте прекратим этот разговор», — сказал он твердо. «Со своей стороны могу уточнить. Я только что приехал в Москву, и расследование лишь начинается, но я намерен использовать все средства, какие мне доступны. Пока что мне хотелось составить свое представление о происходящем». И что же? Я уже говорил, мне представляется, что дело нечисто. Более точных формулировок постараюсь пока что избегать, за отсутствием фактических доказательств. Все происшедшее, теоретически говоря, может иметь и другие объяснения, гораздо более прозаические и нашу службу не затрагивающие. Но я посчитал, что мне все же необходимо с вами поговорить. Самым приватным образом, понятно? «Мне никто не запрещал с вами встречаться, но и поручений таких не давал. Так что беседа наша — это разговор двух частных лиц, правда, вынужденных помнить о принятых на себя обязательствах». «Кто бы сворил?» — протянул Хомяков. Знаете, что самое пикантное в нынешней ситуации? Все обязательства, каковы мне пришлось подписать, запрещают рассказывать что бы то ни было тем, кто принадлежит к внешнему миру. И ни единой строчки, запрещавшей что-то обсуждать, как с тем учреждением, в коем продолжает трудиться роман, так и с вашим батальоном. «Вот и прекрасно», — сказал Савельев. «Ничего мы с вами не нарушаем, выходит. Два частных лица ведут приватную беседу. Разрешите закурить? У вас тут я вижу пепельница. Благодарю». Итак, насколько я понял из слов Романа Степановича, вы написали работу, в которой доказывали, что путешествие во времени возможно не только нашим способом. Первую часть работы пока что. И справедливости ради, Хомяков чуть погрустнел, не буду уверять, будто я что-то доказал. Я всего-навсего попытался с помощью физики и математики обрисовать механизм других способов. Простите великодушно, но вряд ли вы поймете содержание. «Помилуй бог, я и сам прекрасно это осознаю, сказал Савельев. «Куда мне скромному практику?» Позвольте вопрос, быть может он покажется вам обидным, но я, честное слово, не намерен вас обидеть. И никакого потаённого смысла за вопросом нет, кроме естественного любопытства, невежие. Разъясните мне вот что. Вы сами сказали, что своей работой ничего не доказали, всего-навсего попытались что-то математически обосновать. То есть занимались отвлечённым теоретизированием, чисто умозрительно что-то предполагали. Ну... Как если бы кто-то попытался обрисовать внешний облик лунных жителей, не имея убедительных доказательств существования таковых. Я правильно понял?